условленные с Москвой. Итак, Свердлов и Зиновьев. Такова в Москве могущественная поддержка уральских екатеринцев, мечтавших о расправе над Романовыми. Поддержка при главной встрече Голощёкина, встрече с Лениным. Могло ли не быть этой встречи? Мог ли Голощёкин, член ЦК, руководитель гибнущего Урала, где, по словам Ильича, решалась судьба всей большевистской власти, хозяин царской семьи не быть принят Лениным. И то, что в биохроники вождя нет этой встречи, лишь доказывает понятное нежелание, чтобы они узнали. Два вопроса, касающихся царской семьи, должен был решить Говощёкин на этой встрече. Первое условиться, что делать с царём, если Екатеринбург падёт. Здесь колебаний не было, тем более что можно было предъявить миру неоспоримые доказательства монархического заговора, который привёз Говощёкин. И другой вопрос условица о семье. Из письма Шмидт Владивосток. В журнале 30 дней Бонч-Бруевич вспоминает слова молодого Ленина, который восторгался удачным ответом революционера Нечаева, главного героя Бесов Достоевского, Верховенский. На вопрос, кого надо уничтожить из царствующего дома, Нечаев дал точный ответ: всю большую иктинею. Молитва за царствующий дом с перечислением всех его членов. Да, весь дом Романовых. Ведь это же просто до гениальности восторгался Нечаевым Ленин. Титан революции, один из пламенных революционеров, называл его велич. Убитый император отбрасывал тень мученичества на детей. Алексей и сёстры могли тоже стать живым знамением. Могли не думать об этом тот, кто когда-то оценил удачный ответ Нечаева. Так приговаривая себя к смерти, Николай приговорил и всю семью. Видимо, заодно, ужасно писать это была определена участь и Аллы, и всех Алопаевских узников. И, конечно же, усовились о щекотливом вопросе, как объявить о расстреле. Наверное, тогда уже было решено, официальное сообщение должно касаться только Николая. И родилась эта ужасная формула: кровавый каламбур. Семья эвакуирована в надёжное место. Возможно, она принадлежала извеительному Зиновьеву. Да, расстрел семьи должен был пока оставаться секретом, но секретом полишинели. Троцкий прав. Ленин знал, опасность расправы за кровное деяние должна была сплотить ряды большевиков в эти ужасные для революции дни. При этом, предвидя возможный крах правительства, конечно же, пожелала остаться непричастным к расстрелу. Решение о казни должно было исходить от членов Екатеринбургского совета. Это было полезно. У казнивших царя уральцев оставалось только два выхода: победа над белыми или смерть. Но в отличие от кровавых романтиков Троцкого и Зиновьева, Ленин был прагматиком. Казнь царя и семьи должна свершиться только в одном случае: если пойдёт Екатеринбург. иначе романовы должны были попрежнему оставаться козырной картой в будущей игре с великими державами видимо тогда и был продуман механизм сигнал к началу казни семьи не должен был исходить от яростных уральских революционеров он должен быть подан извне кем это мы узнаем позднее таковы должны были быть результаты этой беседы и ленин не мог не чувствовать её исключительность Июль страшный месяц для революционеров. В июле был когда-то казнён Робеспьер, повешены пятеро декабристов. И вот в июле наступал час возмездия. Сыну того, кто когда-то убил его брата. Вековая охота революционеров за русскими царями заканчивалась. Видимо, обсуждение участи царя вызвало у Ленина определённые ассоциации. Во всяком случае, в эти дни, когда вокруг всё рушилось, Он вдруг заинтересовался исполнением декрета о снятии памятников в честь царей и их слуг. 9 июля он настойчиво ставит этот вопрос на совнаркоме. С удивительным энтузиазмом борется Ленин с каменными изваяниями Романовых. Из воспоминаний коменданта Кремля Павла Малькова. А вот это безобразие не убрали. Ленин указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича. Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон. Ленин, Свердлов, Аванесов и другие члены в ЦИК и Совнаркома впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник. Фантастическая картина. Уже после смерти Ильича традиция продолжится. При уничтожении Вознесенского собора Кремля вскроют саркофаги, разденут остатки спеленутых московских цариц и свалят их на телегу. И повезет их лошадка через древнюю Кремлевскую Ивановскую площадь. На одной телеге мать и жена Ивана Грозного, жены первых Романовых, мать Петра Великого. После смерти через дыру по доскам спустят их в подвал Архангельского собора. Впрочем, через 70 лет начнут сбрасывать с пьедесталов уже памятники Ленину. Насмешнится история. Но вернемся в 1918 год. В Москве заканчивалась мучительная июльская неделя. Голощокин возвращался в Екатеринбург. Ильич уехал за город. Выходные дни он провел в Кунцеве вместе с женой и сестрой. Он отдыхал.